Затуманенный взор Ники стал проясняться. Пестрые камзолы всадников постепенно превратились в яркие разводы модных рубашек. Пьяный подонок все еще держал ее. Наконец он оторвал взгляд от ее странных ногтей и заметил, как глаза девушки стали наливаться яростью. Что-то заклокотало у нее в горле, и комок зеленой тягучей слизи вылетел из ее рта прямо ему на грудь. «Черт!» Он брезгливо попятился. Отпустив свою жертву, он начал искать глазами, чем бы снять с себя гадкий плевок. Не найдя ничего подходящего, он схватил девушку за волосы и вытерся ими. «Убить ее за это мало», сказал его дружок. «Да возиться неохота». Проходя мимо, он пнул осевшую на землю беглянку и вяло бросил. «Надо бы где-то помыться». Это предложение — Вызвала неожиданную реакцию у его спутника. Помыться! Помыться! Во что бы то ни стало помыться! Во всю глотку заорал он и начал стервенело чесать везде, где доставали руки. Все тело страшно зудело. Хотелось вывернуться наизнанку и почесать себя изнутри. Ошалевший парень безумно припрыгивал и скреб себе лодыжки. Друг схватил его за руку и потащил в сторону озера. Ника сидела в корнях сосны. и безучастно смотрела вслед подонкам. По всему ее телу растеклась необычайная легкость, и все случившееся показалось далеким сном, в котором все еще маячили какие-то пестрые тени.